Зимбабве. Пограничная зона. Плоскогорье. Севернее Русамба. 12 июля 2009 года. Я лежал уже несколько часов, укрывшись за кустарником и наблюдая за участком местности, где, по моим прикидкам, проходила граница. И на что бы ни смотрел мой взгляд, рано или поздно он все равно возвращался к полосе, отмеченной старым столбиком с выцвевшей, едва заметной теперь табличкой. Внимание, мины. Зона отбойник. Эти минные поля были поставлены три десятилетия назад правительством страны, которое давно уже не было на карте мира. И тех, против кого выставлялось это минное поле, тоже не было. Вернее, они уже были правительством другой, международно признанной страны. Но поле оставалось, как памятник той кровавой, жестокой войне на самом юге Африки. Войны, которая длилась 30 лет и в которой не было победителей, одни проигравшие. Минное поле Насколько я знал, минное поле в ширину было длиной 20-30 метров, и было комбинированным. Здесь были и противопехотные мины, противотранспортные в некоторых местах и смертельно опасные клейморы. В этом минном поле, безусловно, были проходы, сделанные еще партизанами Занла, но я о них не знал. Придется делать свой. На самой середине минного поля лежал какой-то скелет. Белые, обточенные ветром и полузасыпанные песком кости. Судя по виду, скелет какого-то небольшого животного, типа шакала или собаки. Прошел почти половину минного поля, но тут ему не повезло. На этом минном поле вообще никому не могло повезти. Видел я и патрули с той стороны границы, уже дважды проезжал джип ровер с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом ДШК. В машине сидели четверо, в полосатой униформе армии Мозамбика, полученной ею дар от армии ГДР. Еще одного государства, которое больше не существует. По сторонам они не смотрели, проезжали только для порядка. Со стороны Зимбабве никакого патрулирования не было, да и смысла в нем тоже не было. Зона отбойник надежно защищала страну уже 30 лет, тем более, когда ее уже не было смысла пересекать. Особых разногласий между Зимбабве и Мозамбиком теперь не было. Туристам можно было переехать из одной страны в другую легально. Ближайшая дорога А-2, если верить карте, располагалась восточнее и вела из зимбабвийского Котве в мозамбикский Шангари. Для нас эта дорога была закрыта. Мы были террористами, подлежащими уничтожению. Совсем не факт, что у зимбабвийских служб безопасности были наши фото, описание или установочные данные, но глупо рисковать я не хотел. Оставалось только идти напролом через границу. Но была одна небольшая проблема. Машину здесь перетащить было нельзя. Я мог разминировать только узкий проход, достаточный для того, чтобы проползти двоим людям с рюкзаками. На машину у меня просто не хватило бы времени и сил. А это значило, что дальше нам придется топать на своих двоих. Приятная прогулка сафари на джипе закончилась. Машину я оставил в двух километрах южнее. Первые несколько сот метров от границы я полз, на всякий случай, после того, как отошел от границы, поднялся и побежал. Что идти, что ползти здесь было предельно тяжело. Плоские склоны гор поросли каким-то кустарником, ветви которого цеплялись за одежду и сильно затрудняли передвижение. На то, чтобы добраться до машины, у меня ушел целый час. Марина заняла позицию с винтовкой не рядом и не в самой машине, а севернее и выше по склону, замаскировавшись кустарником. Если кто-то подойдет в любую сторону границы, что туда, что оттуда, тот прежде всего обратит внимание на машину и подойдет к ней, и это будет его смертельным приговором. «Что?» Граница заминирована, сплошное минное поле до 30 метров в ширину. Комбинированное. Без предисловий просто сказал я. Марина, не говоря ни слова, вопросительно смотрела на меня. Нужно решать. Проход в минном поле я проделаю, но шириной достаточный лишь для того, чтобы на ту сторону прошел человек. И все. Дальше придется идти на своих двоих. Давай решать. «Мы идем дальше или нет?» «Хотя что делать, если не идем, я просто не представлял? Возвращаться в ЮАР через будораженное Зимбабве, через всю страну и молиться, чтобы головорезы из местной службы безопасности нас не нашли?» Глупо. «Я иду с тобой на ту сторону», — твердо заявила Марина. — Придется идти на своих двоих, может быть, несколько сотен, а то и тысяч километров, — предупредил я. — Это сложно. — Если у меня опыт спецотряда морской пехоты, то у тебя его нет. — Я иду с тобой, — упрямо повторила Марина, глядя мне прямо в глаза. И не стоит пугать меня пешими переходами. Не забывай, я родилась в этой стране, а выросла в соседней. Что там, что там, у девушек есть врожденные навыки выживания. Идти решили ночью. Тьма для нас — дополнительная гарантия от обнаружения. Что же касается мин, то для их обнаружения свет не нужен. Нужны руки, чувствительные, как у хирурга, и большой опыт. Ну и небольшой фонарик, пригодный для того, чтобы зажать его в зубах который у меня был. Оставшуюся часть дня мы потратили на подготовку. Нашли небольшую лощину, пригодную для того, чтобы спрятать машину, и загнали ее туда. Накрыл маскировочной сетью и завалил ветками, кустарником и небольшими камнями. Остающиеся снаряжение поделили на три части. Одну часть оставили в машине, еще две заложили в тайники чтобы если кто набредет на машину, то вместе с ней ему не досталось бы и все наше снаряжение. Такое вполне могло случиться, как могло случиться и то, что нам придется возвращаться, и тайник с запасом оружия, снаряжения и провизии нам очень пригодится. Настоящий морпех, действующий в глубоком тылу, никогда не откажется от идеи заложить тайник на маршруте, если такая возможность представилась. Скомплектовали походные рюкзаки. Марине досталось 20 килограммов поклажи, мне едва ли не 40. Еще оружие. Но меньше было нельзя. С оружием надо было решать, что берем, что оставляем. Был соблазн в качестве основного взять РПД с лентами но по здравому размышлению об РПД я заложил в тайники. Чужое оружие в любом случае хуже своего. Кроме того, на АКМС, который был со мной, у меня был тактический глушитель и прицельные приспособления. В условиях действий в глубоком вражеском тылу наличие глушителя на оружие — огромный плюс. Взял пистолет, свой родной, многократно испытанный... «Вилсон Комбат». Подарок отца, с которым я не расставался никогда. К нему у меня были и магазины, 80-зарядные и патроны. Американцы вообще лучшие в мире специалисты по стрельбе из пистолета. А у меня было несколько лет практики в антитеррористической группе ФБР, где пистолет калибра 45 – основное оружие. У нас был такой тест. Берешь несколько небольших глиняных тарелочек стопкой, подкидываешь левой рукой вверх, выхватываешь из кобуры пистолет и стреляешь, пытаешься разбить. У меня получалось от пяти до шести. американский или полицейский стрелок в лучшем случае попадал в две, а то и не по одной. Револьвер калибра 500 брать не стал. Весит он около двух кило, а поможет только в одном случае, если на нас бросится леопард или лев. Лучше взять лишнюю флягу воды или патроны к автомату. В крайнем случае автоматом и отобьюсь. У Марины было проще. Ее любимые испытанные в деле «Ремингтон-24» пришлось оставить, патронов к нему было слишком мало». Поэтому она вооружилась моим Винчестером 70, под трехсотую Винмаг. Такая винтовка добивала на километр. При возможности пристреляем. Снайпер должен пристреляться к незнакомой винтовке, почувствовать ее. И два пистолета cz 75, оставшиеся от НИКа, и свой спортивный 22-го калибра. Больше мы ничего взять с собой не могли, ни гранатомет, ни пулемет. Перед нами была граница и несколько сот километров неизвестности. К минному полю мы подошли, когда часовая стрелка уже перевалила свой апогей. 12 часов ознаменовав начало нового дня, 13 июля. Хоть я и не был суверенным человеком, но идти через минное поле 13 числа – идея не из лучших. Правда, и выхода у меня не было. Природа помогала нам. Над плоскогорьем висела луна, освещая серебристым светом окрестности. Больше всего я опасался растяжек, хотя и понимал умом, что за 30 лет все эти растяжки должны были бы сработать. Все равно было неспокойно притаившиеся в земле мины, ждали нас. Перед тем, как идти, я сострагал несколько коротких колышков и один длинный заострил. Короткие, чтобы обозначать выявленные мины, длинные, чтобы прощупывать почву. Колышек, да, армейский нож. Все, что у меня было, и все, что мне было нужно, чтобы пройти эти тридцать метров, Проклятой Богом и людьми земли. Если повезет. Значит так. Ложишься на землю и ползешь за мной. Очень осторожно ползешь. Ни шага в сторону. Мины я обозначаю колышками. Перед тем, как ползти, осторожно прощупай перед собой. Если колышек, значит мина. Не торопись, на этом минном поле мы проведем минимум два часа. И если увидишь, что я подорвался, ползи назад, иди к машине. Чеши отсюда и не оглядывайся. Марина молча кивнула. Она умела сосредотачиваться перед серьезными делами. Что есть, то есть. Даже у разведки морской пехоты она бы не потерялась. Говорить больше было нечего. Идти я решил как раз там, где на полосе лежал скелет шакала и виднелось углубление в земле, след подрыва, произошедшего много лет назад. Шакал лежал прямо посередине минного поля, да и, по крайней мере, одну мину он обезвредил. Спасибо ему за это. Лег плашмя на землю. Сосредоточился. Колышком осторожно проверил ближайшие 30 сантиметров перед собой. Ничего. Продвинулся вперед и снова стал проверять землю. Первая мина оказалась противотранспортной, метра через три от края полосы. Ее я обезвреживать не стал. Просто пометил Колышком и нашел другой безопасный маршрут. Прямо через нее решил не ползти. Мало ли что с ней стало за 30 лет нахождения в земле. Следующая мина была уже противопехоткой, и с ней мне пришлось изрядно повозиться. Осторожно кончиками пальцев разгреб землю, сделал подкоп сбоку, проверил, что под миной. Некоторые минеры обожали устанавливать под миной гранату с выдернутой чекой. Сюрприз для тех, кто будет ее снимать. Тут ничего подобного не было. Зажал в зубах фонарик, светивший острым, направленным лучом света, нащупал взрыватель, попытался вывернуть. Как ни странно, поддался, несмотря на то, что тридцать лет провел в земле. Пополз дальше.